Утром неожиданно посвежело. Осень, тем более в горах, не может быть все время настолько теплой. Пришлось доставать из чемодана куртку. Сразу после завтрака Саша села в автобус и вышла у маленькой железнодорожной станции. Сегодня двери были открыты, касса работала, и она купила билет до Луки. А оттуда до Флоренции, все же решив остаться в долине еще на три дня. На обратном пути она села на автобус до Кастельторре. Почему бы не выйти у городских ворот и не дойти до сан петра пешком, полюбоваться видами? Не такой уж и крутой там был подъем. Погруженная в свои мысли, вместо того, чтобы повернуть на тропу, ведущую вверх на гору, она пошла в другую сторону и вскоре оказалась на заросшей травой подъездной дороге. И вот уже увитый плющом замок, совсем недавно казавшийся зловещим, вырос в конце дороги. Ворота, как всегда, были закрыты. Ну, раз пришла. Говорят, случайностей не бывает. Значит, сюда ей и надо. Девушка прошла чуть дальше, и тут увидела большой трактор, прямо у стены, скрывающий замок и его дворы. Она огляделась, потом забралась на трактор, оттуда легко перебралась на стену. Если тут прячется черный мотоциклист, она его найдет. Даже если это барон играется в тайные ордена и балахоны черных рыцарей, он ответит за смерть падро Виторио. Аристократ, благотворитель, местный землевладелец, понятно, что полиция будет долго шаркать ножкой, прежде чем любезно попросит о возможности осмотреть замок. Если вообще попросит. Еще вчера она бы не решилась на вторжение в частный замок, тем более в чужой стране. Но смерть старого священника изменила все. Пока в замке никого нет, ей и карты в руки. Саша удачно перебралась по стене к тому месту, где стояла старая телега. «Теперь главное, чтобы телега не рассыпалась», – подумала девушка, осторожно спрыгивая в телегу со стены. Все обошлось, и вот она уже медленно идет по двору замка, осматриваясь вокруг. Двери здания, отведенного под музей, были заперты. Вокруг никого не наблюдалось, и девушка нахально прошла дальше, толкнула небольшую калитку и оказалась во втором дворе который заканчивался горным склоном. Трава впереди была примята, словно по ней проехал небольшой автомобиль. Саша пошла по колее, которая вела за поворот, за широко раскинувшиеся деревья, за которыми уже и замка позади не было видно. Казалось, что здесь давно никого не было, если бы не след от автомобиля. Пора было поворачивать назад. Если здесь оступишься, то точно никто не найдет, подумала девушка и тут увидела невысокий проем в склоне. Он был достаточно широким, чтобы прошло два человека, но приходилось наклоняться. Саша заглянула в проем и увидела небольшой грот, уходивший вглубь горы. На первый взгляд грот здесь и заканчивался. Никаких коридоров или пещер за ним не было видно. Справа от входа, прислоненный к стене, стоял какой-то большой предмет, покрытый брезентом. Саша приподняла ткань, Брезент покрывал черный мотоцикл. Девушка не знала, нужен ли Элени ордер, чтобы осмотреть мотоцикл в частных владениях. Или эта территория уже не относилась к замку. Она вытащила из сумки телефон и дрожащими руками набрала номер. Однако гудков не последовало. Она взглянула на дисплей, так и есть. Здесь, в гроте, сети не было. Саша заторопилась к выходу и в первый момент ее ослепило солнце. Но тут же она услышала удивленный вскрик. Заслонив ладонью глаза от солнца, она увидела, что на тропе стоял Карада, по-видимому, направлявшийся в грот. «Александра, что ты тут делаешь?» Саша, не отвечая, бросилась бежать, не обращая внимания на высоту и на узкую тропинку. Мелкие камешки сыпались из-под ног. На очередном повороте она чуть не сорвалась вниз, но в последний момент удержалась. Сердце колотилось, руки вспотели, «Вот ты и допрыгалась, вот и дорасследовалась!» Девушка задыхалась, она совершенно разучилась бегать, тем более по такой тропе. Карадо что-то кричал сзади, он был уже совсем близко. Однажды она бежала по полю, спасаясь от убийцы. Но сейчас на узкой тропинке шансов было мало, в лучшем случае она сорвется вниз. И нога действительно соскользнула, прострелила острая боль в щиколотке. Сумка упала с плеча и покатилась вниз, в кусты, росшие на нижнем ярусе склона. Саша попыталась ухватиться за ветку, оказавшуюся под рукой, но ветка обломилась. То, что происходило за доли секунды, казалось ей замедленной съемкой. Вот падает, переворачиваясь сумка. Вот рука хватается за ветку. Вот ветка обламывается, и вторая нога соскальзывает за первой. В этот момент сильные руки обхватили девушку и подняли. И она... Вновь оказалась на тропинке лицом к лицу Скоррада. Она попыталась вырваться, но барон держал ее крепко. «Ты с ума сошла! Это же я, Скоррада! Куда ты понеслась? Чуть не разбилась!» «Отпусти меня! Отпусти!» «Да отпущу я тебя, подожди! Выберемся на ровное место!» Барон почему-то не собирался сталкивать ее в пропасть. И Саша шаг за шагом дала увести себя ко входу в грот, где обессиленно опустилась на траву. Барон сел на траву рядом с ней. «Я ничего не понимаю!» Карада вопросительно смотрел на девушку. «Что ты здесь делала и почему ты от меня убегала?» Саша лихорадочно думала, признаться, что видела мотоцикл. Тогда он точно сбросит меня в пропасть. «Я... я гуляла!» Случайно свернула к замку. «А почему не позвонила в дверь?» «Мне показалось, я хотела обойти вокруг, посмотреть». «В этих местах нельзя ходить одной. Видишь, ты чуть не свалилась с тропы. А почему ты от меня убегала? Ты не узнала меня? Я же кричал, что это я!» «Там, в пещере». «А, -а, -а ты раскрыла мой маленький секрет!» Карада вдруг рассмеялся. «Придется признаться». Саша испуганно смотрела на барона. «Это действительно я». «Ты убил его?» «Кого?» Непонимающий взглянул на девушку Карада. «Падро Виторио!» «Алесандро, ты плохо себя чувствуешь? Что ты такое говоришь? Кого убили?» «Священника! Дона Виторио!» «Ты с ума сошла! Как? Когда?» «Вчера!» И Саша рассказал оборону о смерти старого Падро. «Кошмар какой-то!» Он встряхнул головой. «Мне его ужасно жалко! Но подожди, а я тут при Его сбил мотоциклист. Саша не сомневалась, что мотоцикл найден, и не знала, почему Карада притворяется. «А при тут мой мотоцикл?» «Я думаю, девушка закусила губу. Что этим мотоциклом? В общем...» «Понятно». Карада поднялся с травы. «И ты решила, что раз мотоцикл спрятан в гроте, значит, это я убийца». Он вздохнул. «Спасибо за доверие, Александра. Пойдем, тебе надо сесть и успокоиться, а потом я позвоню карабинерам. Пусть пришлют экспертов. Чего уж тут?» Он пошел в сторону замка, а девушка виновата поплелась за ним. «Извини, ну, тут все эти легенды, и мотоцикл спрятан». «А с чего ты решила, что он спрятан? Может, мне удобно держать его здесь? Тем более, что это моя земля?» Он неожиданно улыбнулся. Ты не поймала убийцу, но раскрыла мой секрет. Саша недоумевающе взглянула на барона. Дело в том, он махнул рукой. Даже неудобно об этом рассказывать. Я хотел, чтобы у людей возник интерес к замку. Мне же надо раскручивать свой музей. А потом услышал разговор двух работниц во дворе. Они рассказывали о таинственном черном мотоциклисте. Коня я вряд ли бы сумел спрятать, так что со старой легендой не получилось бы. А мотоцикл пришелся очень даже к месту. И что? Вот я и раскатывал на мотоцикле, и люди действительно начали об этом говорить. Даже мои работницы из замка стали на меня подозрительно поглядывать. Как ни крути, я прямой потомок барона из легенды. Таинственные истории всегда вызывают интерес, а мне надо отбивать затраченные средства. Если музей станет популярным, то вполне может претендовать на муниципальные или региональные дотации. «Сколько можно содержать все за свои деньги?» «Идея сработала. У меня уже много заявок на посещение музея. Людям интересно посмотреть на замок, где прячутся черные всадники. Я, конечно, подозревал, что кто-нибудь любопытный сунется и в дальний двор замка. Не успел отгородить от откоса, но уж никак не представлял, что это будешь ты. Саша виновата потупилась».